Глава 10, Следующие два дня я пыталась рефлексировать. Занималась тренировками с девочками, снимала их на видео, потом пересматривала и пыталась придумать, как сделать движения учениц более плавными, а может, кого-то и переставить на задний план, чтобы смотрелось гармонично. Но больше всего я старалась не думать об Илье и об этом его дурацком батле который должен был состояться в воскресенье. Раньше у нас так часто подобные мероприятия не проходили. Это даже как-то странно для нашего города. И я, конечно, не стершалась и зашла в группу, полюбопытничала. Участников было заявлено мало, около пяти танцевальных групп. Ведущим программой объявили местного блогера, и еще несколько должны были просто прийти в качестве зрителей, а потом сделать рекламные посты. Ничего стоящего, на самом деле, обычный уличный батл. «Не пойду никуда», — решила я для себя. А в субботу вечера мой телефон пиликнул, на экране высветился незнакомый номер и входящее сообщение. Эн, не забудь, что начало в четыре, а нигде не любят». У меня чуть мобильный, из пальцев не выскользнул. «Да откуда у него вообще мой номер?» Хотя как откуда? Вполне ожидаемо, что Илья не только глазел на фотки в ленте, но и скинул себе гудок. А я, дурочка, даже не проверила, даже не подумала о подобной версии. Какого черта ему от меня надо? М. Откуда у тебя мой номер? Ты реально чертов сталкер? И. С твоего телефона. И пока я боролась со злостью и желанием ударить почему-нибудь похожему на боксерскую грушу, Рубцов катал еще одно сообщение. И. Не забудь. Начало в 4 часа. Не заставляй меня писать снова. М. Я бы предпочла никогда не получать от тебя сообщений. Со сталкерами разговор короткий. И. Смени пластинку. Я не в ряду твоего фан-клуба, хотя сомневаюсь, что он у тебя есть. М. Мой фан-клуб в разы круче твоего. В отличие от твоего, у моего есть мозги. И. Да это успех, детка. От всей души рад за тебя. Главное, не опаздывай. Мне не удалось сдержать стон расстрашения. Пальцы словно горели огнем. Я слишком громко кликала ими по экрану телефона. Вот же говнюк. М. Я никуда не пойду. Спустись на землю. И. Слушай, я не собираюсь тебя уламывать. «М». «Отлично! Тогда просто удали мой номер!» В ответ он прислал стикер с пандой, которая смешно закатывала глаза. Не сдержавшись, я и сама тихо хихикнула, но тут же одернула себя. Не хватало еще улыбаться от сообщений этой груды мышц. Однако воскресенье утром, да и в обед, я не находила себе места. Постоянно тянулась к телефону, заходила в ту проклятую группу, просматривала фотографии старых мероприятий, даже заглянула в список участников. Я и сама не понимала, что меня так манит. Но больше не понимала, зачем Рубцов записал меня туда. Какова причина его поступков? В голове крутились разные варианты. Да только все они казались какими-то странными. Самым реалистичным был вариант спора, либо реальной симпатии. Однако и они мне не нравились. Пускай я не была знакома близко с Ильей, но он не походил на ветреного парня, у которого в голове опилки. Хотя в их команде и такие были. Помню, Ирка говорила, «Защитник черных ястребов меняет девчонок как перчатки». Неужели все хоккеисты повернуты на девушках? Стоп! Я вроде не отношусь к категории тех, на ком можно быть повернутым. Отмахнулась я от глупых и назойливых мыслей в голове. Плюхнулась на старый диван, который под моим весом издал очередной противный скрип, и только я хотела включить на телефоне музыку, как в окне вновь показалась чья-то тень. И она, будто поняв, что попалась мне на глаза, моментально скрылась. Я подскочила с дивана, подошла к подоконнику и отодвинула занавеску. Но в безмолвной тишине, нарушаемой легким дыханием слабого летнего ветра, никого не было. Неужели в самом деле показалось? Мне вдруг стало не по себе. Захотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом, послушать любимые треки в наушниках. Тем более сегодня у меня был законный выходной, вполне могла себе позволить побездельничать. Поэтому немедля, больше ни секунды — Я надела удобные кроссовки и закрыла за собой дверь в тренерскую. Улица встретила меня теплыми лучами солнца и жаром от асфальта. Я поморщилась и достала из рюкзака, который накинула на плечи, солнцезащитные очки. Надев их, пошла медленным шагом вдоль улочек, наслаждаясь ветерком, что настойчиво проникал под мою широкую безразмерную майку цвета апельсиновой корки. Днем уже не было слышно птичьих голосов. Зато гул от машин раздавался повсюду. Я вставила наушники в уши, включила Why Don't We Trust Fund Baby и побрела вдоль тропинки. Не смотрела по сторонам, только вперед, стараясь ни о чем не думать. Наверное, поэтому не заметила, как оказалось вместе X. Как длинное расстояние сократилось, словно я сделала от силы два шага. Площадь курортной зоны, которую несколько лет назад администрация города превратила в сцену. По бокам стояли лавки, прохожие уже сидели на них, кто-то ждал программы, кто-то просто отдыхал от прогулки. Позади располагалось знаменитое старинное здание, преимущественно выполненное из стекла. Летом его лучезарный цвет переливался, напоминая бескрайнее небо. Я сжала лямку рюкзака, замечая, как сбоку толпятся танцоры и как молодой парень возится с оборудованием. Развернувшись, уже хотела уйти, а потом вдруг подумала, почему вообще должна уходить? Почему бы просто не станцевать? Всего разок, для себя. Пускай потом я снова впаду в депрессию от несбыточных желаний, но на коротких три минуты смогу погрузиться в ритмы музыки и стать частью той себя, которая сидела в закрытой комнате и которую я сама лично посадила под замок. Поборов волнения, я все же подошла к организатору. Это была высокая девушка на две головы выше меня, Ее волосы были завязаны в тугой пучок, а глаза подведены фиолетовой подводкой. «Простите, а участники еще принимаются?» — спросила я, прикусив от волнения губу. Она обвела меня взглядом, словно пыталась вспомнить, видела ли когда-то раньше. «Да, с вас и начнём», — воскликнула организатор, обескуражив своим заявлением. «Что? С меня? Вы можете...» Я заикалась, то и дело хлопая ресницами, а ей было все равно на мою растерянность. Девушка уже повернулась ко мне спиной и направилась к парню, который подключал ноутбук к колонкам. Я честно попыталась вразумить организатора. Просила поменять последовательность, тем более откуда она могла знать, насколько хорошо незнакомка вроде меня танцует. Вдруг я была какой-то глупой самоучкой, что даже в ритм не попадала. Но, кажется, этой девушке было наплевать на мои навыки. Потому что через 10 минут меня вывели в центр так называемой сцены, включили Сия Бердсет Фри и сообщили, что батл начался. Я растерянно глотал ртом воздух, разглядывая зрителей. Такие разные, пожилые парочки, молодые семьи, подростки. Люди подходили к лавкам на звуки музыки, которая уже успела отыграть секунд десять. Я сделала вдох. Мне почему-то было сложно начать движение, тем более композиция довольно мелодичная, совсем не в моем стиле. «Но она танцует или нет?» Донеслось справа. Там толпились танцоры. «Она собирается вообще танцевать?» «И зачем ей включили трек?» «Двигай бедрами, детка!» Чужие голоса вызывали во мне раздражение. В конце концов, я прекрасно владела своим телом и никогда не стеснялась танцевать. «Так почему до сих пор стою подобно статуе?» Очередной вздох... Я закрыла глаза, позволяя музыке наполнить меня, заставить двигаться. Мне понадобилось всего секунда, чтобы услышать ее шепот, чтобы взмахнуть рукой, качнуть в такт бедрами, приподняться на носочки и воспарить над реальностью. Я сделала шаг, крушаясь в воздухе и повторяя про себя слова песни: они будто проникали в меня, заряжали энергетикой. Я сама была каждой строчкой в этих стихах, птицей, которой обрезали крылья, человеком, который мог говорить, но не мог петь. Я была той, кто трепыхался на земле и не мог подняться. Примечание автора. Описание танцевальных движений. Отсылка к тексту песни «Sea, Bird Set free». Но когда заиграла разбивка, я подпрыгнула, подобно лебедю, заводя руки над головой. Моих губ коснулась улыбка, будто теперь все плохое осталось позади. Я открыла глаза, и вдруг среди всех взглядов, обращенных на меня, там в центре, где заканчивались ряды с лавками, я увидела его. Илью. Он не сводил с меня глаз, и я почему-то не смогла оторвать взгляда от него.